Глава 39. Питер лежал на берегу в мокрой траве. С залива доносился шум волн разбивающихся оскалы. В воздухе было зябко, на земле холодно. Порывистый ветер со свистом прорывался сквозь крону деревьев, окружавших лужайку. Человек, предавший его, человек, которого он считал своим другом, все же многому научил его. «Именно поэтому он лежит теперь тут, не спуская глаз с каменных ворот и с дороги, ведущей к ним. «Когда ты идешь навстречу, самое главное — выбрать правильную позицию. «Располагайся так, чтобы наблюдать за всеми подъезжающими машинами. «Будь готов быстро и незаметно скрыться», — наставлял его Квин. «Друзья стали врагами, и они вооружили себя стратегией борьбы с ними». Он увидел вдали примерно в полумиле свет фар. Питер не был уверен, но ему показалось, что свет блуждает из стороны в сторону. Временами луч не двигался, как будто машина останавливалась, а затем снова начинал плясать. В обычных условиях, подумал Ченселор, я решил бы, что водитель пьян и пытается найти дорогу домой. Но возможно ли, чтобы всесильный человек, манипулирующий государствами и народами, был до такой степени пьян? Машина рывками въехала в ворота. Питер задержал дыхание. Серебристый континенталь последней модели, то, что Сент-Клэр приехал на место решающей встречи именно на ней, подтверждало, чудовищем был он. Питер оставался в траве еще минут пять, внимательно наблюдая за Сент-Клэром и за дорогой. Дипломат вышел из машины, поднялся по ступенькам и подошел к краю площадки. Затем остановился перед перилами, устремив взгляд на воду. Всего 12 часов назад еще один человек, полный сострадания, стоял в рыбацком доке, устремив взгляд на такую же полоску воды. Это было на восходе солнца. И тот человек уже мертв, Заманен в ловушку врагом, уничтожен фанатиками, выполнившими приказ монстра. Чанселор был удовлетворен. Дипломат приехал один. Питер поднялся с травы, пересек лужайку, направляясь к подъезду в викторианском стиле. Сент-Клэр по-прежнему стоял у перил. Ченселор подошел к нему сзади, опустил руку в карман и вынул браун-автоматик. Когда он был от посла в трех метрах, то направил на него пистолет и осветил фонариком. «Правую руку держать над головой!» — приказал он. «Левый, достаньте ключи от машины и бросьте мне!» Послу потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. Он выглядел ошарашенным. Внезапность появления Чанцелора, слепящий луч света, резкая команда из темноты парализовали его. Питер был благодарен врагу за его наставление. «У меня нет ключей, молодой человек, они в машине. Не верю!» — зло сказал Ченселор. «Дайте их мне!» «Предлагаю вернуться к машине, и вы сами убедитесь. Я буду держать руки вверх, если хотите. Да, хочу!» Ключи были на месте. Ченселор подтолкнул дипломата к капоту, ощупал карманы и грудь. Оружия у Сент-Клэра не было. Невероятно, как, впрочем, и то, что ключи оказались в машине. Автомобиль являлся средством спасения, и глава Инвербрасса должен был это знать. Выключив фонарик, Питер приставил пистолет к спине Сент-Клэра. Они поднялись по ступеням на площадку перед входом. Ченселор повернул старика лицом к себе. «Извините, если опоздал», — сказал посол. «Я не водил машину почти двенадцать лет. Я пытался объяснить это вашему, не назвавшему себя другу» когда он позвонил по телефону, но тот ничего не хотел слышать. Слова сент клара звучали правдиво. Они объясняли блуждающий свет фар и доказывали, что дипломат напуган. Он никогда бы не пошел на такой риск ночью, разъезжая по шоссе и проселочным дорогам, будь все иначе. «Но вы все же приехали?» «Вы знаете, что я не мог отказаться. Вы обнаружили моего человека, нашли передатчики». «Видимо, они могут быть приписаны мне». «Действительно могут?» «Я не эксперт в таких делах. Ларок был им, а я нет. Я даже не уверен, откуда они появились». «Не согласен. Человек, возглавляющий Инвербрас, думаю, более изощрен». Сент-Клэр отодвинулся в тень. Напоминание организации, казалось, причинило ему боль. «Значит, вам рассказали...» «Вам это кажется странным. Я же сказал, что знаю, кто такие Веннис, Кристофер, Парис, Баннер и Браво. Почему же тогда не Инвербрас?» «И много вам удалось узнать с тех пор?» «Достаточно. Вы действуете уже сорок лет. Астрономические суммы, неизвестные правящие страной. Вы преувеличиваете. Мы приходили стране на помощь в периоды кризисов, что гораздо точнее». «Кто определял наличие кризиса? Вы?» «Кризисы характерны тем, что они всегда налицо. Не всегда, не для каждого. Мы располагали информацией, недоступной для каждого. И вы использовали эту информацию вместо того, чтобы обнародовать ее. Что было в основном актом милосердия, в конечном итоге на благо того каждого, о котором вы говорите. Мы никогда не заботились о себе». Сент-Клэр повысил голос, почувствовалось, что он пытается защитить Инвербрас. Но есть способы проявлять милосердие открыто. Почему вы не воспользовались ими? Такое милосердие всегда недолговечно. Оно не затрагивает первопричин. Допустимо ли оставлять первопричины на ваш суд? Вы слишком упрощаете нашу точку зрения, и вы это знаете, господин чанселор. Думаю, что лучше уж буду иметь дело с далеко не идеальной системой, в которой я разбираюсь, чем с той, в которой ничего не смыслю. Софистика. Вам совсем не трудно разглагольствовать о правах и обязанностях, но пока вы спорите впустую, очаги недовольства неудержимо распространяются повсюду. Когда они сольются, произойдет такой взрыв насилия, которого вы даже представить себе не можете. И тогда свобода выбора будет уничтожена». Все обстоит именно так просто. Долгие годы мы пытались контролировать распространение этого недовольства. Вам хотелось бы остановить нас? Питер мгновенно оценил логику сент клера поняв, что этот блистательный, хитрейший человек под маской искренности вынуждает его к обороне, уводя в сторону от предмета спора. Он должен внушить себе, что Сент-Клэр монстр, и руки его в крови. «Есть другие средства», — сказал он, — «другие решения». — Допускаю, но не уверен, что мы найдем их в течение нашей жизни. Во всяком случае, уже не моей. Может быть, в поиске решений и лежит предупреждение насилия, на что мы и надеемся. Питер атаковал внезапно. — Вы все же нашли одно решение, основанное на насилии. В конце концов, приманка сработала. — Что? — Вы убили Гувера. Инвер санкционировал его убийство. Сент-Кляр окаменел, сдавленный крик вырвался у него из груди. Уверенность в себе исчезла, он как-то сразу превратился в старика, которого обвинили в ужасном преступлении. «Где вы? Кто?» Он не мог договорить. «Не имеет значения. Важно, что распоряжение было отдано и выполнено. Вы отняли у человека жизнь без суда и следствия. Это якобы отличает вас от всех остальных, господин посол, от насилия, которое вы так презираете». «Ведь были же причины...» Потому что вы верили в то, что он убийца. Потому что вы слышали о его так называемых командах убийц. В значительной степени да. Вы ошибались. Зная об этом, вы обязаны были все рассказать. Мы не могли. Я сказал вам, на то были свои причины. Вы имеете в виду досье? Боже милосердный, конечно, досье. У тебя есть все доказательства. Представь это дело суду. Пусть он сам услышит свой приговор. Приговор всей страны, ведь существуют же законы. «Вы хотели быть лучше его», — спокойно сказал ченселор. «Мы сердцем и душой верили в это». Шок миновал, и Сент-Клэр пытался снова взять себя в руки. «Не могу поверить. Я так ошибся в Вароке. «Не надо». Холодно ответил Питер. «Я презираю все, связанное с ним. Но свою жизнь он отдал за вас, и вы обманывали его». «Неправда? Никогда? Всегда?» «Варак был Лонгворфом, и именно Лонгворф проник в бюро в ту ночь, когда убили Гувера. Варак взял картотеку и отдал ее вам». М «Да, часть картотеки от А до Л. Мы никогда не отрицали, что она у нас, и мы ее уничтожили». «Но досье от М до З не было и нет». «Ложь! Варок считал, что их нет, поскольку вы так от него хотели». «Вы сошли с ума!» — прошептал Сент-Клэр. «В ту ночь с Вароком были еще двое. Один из них, а может быть и оба, очистили, переставили папки или сложили их вместе и обвели его вокруг пальца, думаю, что все было именно так. Вы знали, что Варок не пойдет на компромисс, и обошли его». Сент-Клэр болезненно поморщился. «Нет, вы не правы. Теоретически это возможно и даже просто, но на самом деле все было не так. Те двое исчезли. Они были под чужими именами, и их невозможно найти. Вы не понимаете. Гувера надо было убрать. Страна не выдержала бы даже намека на еще одно убийство». Поднялся бы хаос, что придало бы силы фанатикам, стремящимся управлять страной, в нарушение всех конституционных принципов. Мы не могли оставлять следов. Вы должны понять. Вы лжете, лжете, лжете. Вам не удастся заставить меня поверить вам. Сент-Клэр остановился в задумчивости. Может быть, удастся, объяснив вам причину и отдав руки свою жизнь и все, чему я посвятил свыше пятидесяти лет? «Сначала причину», — резко сказал Питер, — «почему был убит Гувер?» Он обладал неограниченной властью, не было четко обозначенной субординации, его ведомство было аморфным, без структуры, и он сохранял такое положение дел. Он перешел границы допустимого, совершая злостные и противозаконные действия. Никто фактически не знал, как далеко он зашел, но было достаточно улик, указывающих на убийство, о которых вы говорите». Мы знали и о шантаже. Дело дошло до овального кабинета. Все это само по себе могло оправдать решение, но был еще один фактор, который делал это необратимым. Аморфная группа управления стала организованной как внутри бюро, так и за его пределами. Прочные и беспринципные люди окружали Гувера, льстя ему, расхваливая и боготворя его. У них была одна единственная цель — личная картотека Гувера. Обладание ею давало власть над страной. Его надо было уничтожить до заключения любых сделок. Сент-Клэр остановился. Он явно устал. Было видно, что его мучат сомнения. «Не согласен с вами», — сказал Питер. «Но ситуация несколько прояснилась. Каким образом вы хотите доверить мне дело вашей жизни?» Сент-Клэр глубоко вздохнул. «Я верю в способность человека...» В определенные моменты отличать правду, какой бы она ни была. Думаю, что такой момент настал. Только двое на земле знали все детали убийства Гувара. Человек, разработавший план убийства, и я. Тот человек мертв, он умер на ваших глазах. Я перед вами. Тот план — ваш последний довод. Потому что ни одна стратегия, разработанная человеком, не безупречна. Что-то всегда остается недоделанным. Надо только знать, где смотреть». «Рассказывая вам все, я не только отдаю вам в руки свою жизнь, но и, что, пожалуй, важнее дело всей моей жизни. Знать, как вы поступите с этим, значит для меня больше по сравнению с тем, сколько мне суждено еще прожить. Вы согласны? Вы позволите мне попытаться убедить вас? Начинайте!» Пока Сент-Клэр говорил, Питер понял, что посол был прав в двух отношениях. Ченселор интуитивно чувствовал, что слышал правду, и помимо этой уверенности, он понял, что совсем немного и факт убийства Гувера можно доказать. Сент-Клэр не называл имен за исключением Варока, но при желании их можно было бы восстановить. Актриса, муж которой был до смерти затравлен во времена безумия Маккартизма. Два бывших морских офицера связи с опытом работы в области электроники и телеперехвата один из них профессиональный снайпер, агент английской контрразведки, тесно сотрудничавший с Советом национальной безопасности в период берлинского кризиса. Американец, хирург-специалист, вынужденный эмигрировать и живущий в Париже. Его жена и сын погибли в автокатастрофе, подстроенной ФБР, которое вело за ними незаконную и несанкционированную слежку. Эти люди и составляли команду. Нити остались, можно проследить их истоки. Сам план был творением гениального ума, сюда был даже подключен советник Белого дома. Питеру вспомнились слова Рамиреса. Вскрытия не было по приказу ФБР. Белый дом убил его. Если и не они, то все равно считают, что они. Сент-Клэр кончил. Силы оставляли его. «Я не солгал вам. Вы мне теперь верите?» «До настоящего момента да». Есть еще один вопрос. Если я почувствую ложь, то тогда и все. Обман, договорились. Обмана больше не будет в том, что касается вас. Что значит час он, не знаю. Не так важно. Наоборот, варок считал это ловушкой, ключом к раскрытию члена инвербраса, предавшего нас. Объясните. Снова Сент-Клэр глубоко вздохнул, не в силах скрыть свою усталость. Это казалось Мак-Эндрю, что-то произошло в Часоне, что дискредитировало его. Отсюда и слова «Мак-Палач, убийца Часона. Там были ужасные потери, и Мак-Эндрю был виноват. Установив его вину, можно было бы на том и остановиться. Варок же считал иначе. Он чувствовал, что там было что-то еще, что-то связанное с женой мак -Эндрю. Вы когда-нибудь слышали о составе войск в Часане? Составе? О расовом составе? Шенцелор внимательно наблюдал за пожилым человеком. Нет, я вообще не знал, что существует такой состав. Предположим, я скажу вам, что данные о потерях в Часане один из наиболее строго охраняемых секретов военных архивов. Тысячи убитых числится без вести пропавшими. Выжило лишь 37 человек, шесть из них лишены дара речи. Оставшиеся 30 разбросаны по госпиталям в разных частях страны. Вам это о чем-нибудь говорит? Еще одно свидетельство о паранойи. Аналогично режиму Гувера в бюро. И все? Речь идет о загубленных жизнях. Паранойя, видимо, слишком мягко сказана. Именно так. Неоправданные жертвы были не по вине Мак эндрю То была западня, подстроенная нашей собственной армией, Заговор командования. Те солдаты все до единого были неграми, это был геноцид. сент клер оперся о перила, лицо его как бы застыло. Пролетали секунды, стало тихо. Лишь шумели волны и свистел ветер. Посол нашел силы для вопроса. «Именем Всевышнего почему?» Питер внимательно смотрел на дипломата с облегчением и смущением одновременно. Старик не обманывал его, удивление было искренним. Сент-Клэру многое нельзя было простить, но он не предавал Инвер брасса. Досье у него нет. Питер убрал пистолет. Чтобы прикрыть разведывательную операцию, связанную с женой МакЭндрю, чтобы заткнуть Макэндрю рот, обнародование привело бы к раскрытию десятков подобных операций. На мужчинах и женщинах испытывали наркотики-галлюциногены. Раскрытие подобных экспериментов разрушило бы карьеры тех, кто задумал и проводил их, а некоторых бы просто растерзали жертвы, которых заманили в ловушку, как Мак Эндрю. И именно поэтому они пожертвовали, о Господи. «Вот что такое Часон», — тихо сказал Питер. «Все остальное было подстроено вароком». Сент-Клэр неуверенно сделал шаг вперед, лицо его исказилось. «Вы понимаете, что говорите? Инвербрас только... Один член Инвербрасса. Его нет в живых. У Сент-Клэра перехватило дыхание. На мгновение все его тело оцепенело. Ченселор продолжил тихим голосом. Сазерленд мертв, Дрейфус тоже. У вас досье нет. Осталось двое Уэлс и Монталан. Известие о смерти Дрейфуса было выше того, что Браву мог перенести. Его глаза наполнились слезами. Он неуклюже обхватил перила. «Нет, их уже нет», — с горечью прошептал он. Питер придвинулся к старику, ощущая сострадание и облегчение. Наконец-то у него появился союзник, влиятельная личность, которая может покончить с этим кошмаром. Э -э, «Господин посол...» При упоминании титула Сент-Клэр взглянул на Питера, в его глазах можно было прочесть благодарность. «Да. Мне бы следовало...» «Оставить вас ненадолго одного, но я не могу этого сделать, меня выследили. Думаю, им известно то, что мне удалось узнать. Дочь Макэндрю скрывается, с ней еще двое, но это не значит, что она в безопасности. Я не могу обратиться в полицию и просить о защите, мне нужна ваша помощь». Дипломат собрал оставшиеся силы. «Вы ее, конечно, получите», — произнес он, — «и вы совершенно правы». «Сейчас не время для раскаяний. Все можно будет обдумать позднее, не сейчас. Что мы можем предпринять?» «Удалить опухоль, зная, что пациент может умереть. А в нашем случае пациент уже мертв. Инвербраса больше нет. Можно я отвезу вас к своим друзьям, к дочери Макэндрю?» «Да, конечно. Сент-Клэр отошел от перил. Нет, мы потеряем время. По телефону будет быстрее». В Вашингтоне все же есть люди, которым можно доверять. По существу большинству. Вам будет обеспечена защита. Сент-Клэр показал сторону главного входа и достал из кармана ключи. Им нужно было быстро войти внутрь. Как объяснил дипломат, ключ нейтрализовывал сигнальную систему лишь на 10 секунд. Войдя в дом, Сент-Клэр прошел в огромную гостиную и включил свет. Подошел к телефону, снял трубку, остановился и положил ее на место. Затем повернулся к чэнселору. «Лучшая защита, — сказал он, — остановить атакующих. Уэлса или Монтелана? Или обоих?» «Думаю, Уэлса. «Почему? Что он вам сказал? Что страна нуждается в нем?» «Он прав. Надменность не умаляет его блистательного ума. Пропажа картотеки заставила его паниковать. Он сказал, что и на него было досье. «Было. Есть. Не понимаю». Уэллс — фамилия его матери, которая была дана ребенку вскоре после развода родителей. Родился же он Райслером, что и указано в тех техдосье от М до З. «Вам это о чем-нибудь говорит?» «Да», — вспомнил Питер. «Перед глазами возник образ чванливого порочного человека. Фредерик Райслер — один из лидеров германо-американского бунда. Я использовал его как прототип для своего героя из Рейхстага, Он был биржевым маклером. Своего рода гением. Он передал Гитлеру миллионы. Уэллс всю жизнь стыдился отца. Важнее, что он бескорыстно служил своей стране, чтобы искупить свой позор. Он опасается, что досье раскроет прошлое, позорищее его. Тогда думаю, что это он все сходится. Может быть, но сомневаюсь, если только его коварство выше того, что я могу понять. Но тогда чего ему бояться? если досье у него самого. А что сказал Идальго? Кто? Монтелан, он же Парис. Гораздо более привлекательный, чем Баннер, но и более надменный. Поколение кастильской роскоши, огромное влияние семьи, все разграблено и отобрано фалангистами. В Карлосе живет ненависть. Он презирает все рычаги абсолютного контроля. Мне иногда кажется, что он выискивает во всем мире аристократов, лишившихся влияния. «Что вы сказали?» — прервал Чэнселор. «Что он презирает?» «Абсолютистов. Проявление фашизма во всех формах. Нет, вы сказали контроль. Рычаги контроля». М «Да, я так сказал». «Рамирес», — подумал Питер. «Рычаги контроля над Часоном. Так ли это? В чем связь?» «Рамирес, Монтелан, Два аристократа той же крови. Оба переполнены ненавистью». И используют меньшинства, которые так презирают. «Не могу сейчас объяснить», — сказал Питер, неожиданно почувствовав уверенность. «Но это Монтеллан. Вы можете связаться с ним?» «Конечно. С каждым членом Инвербраса можно связаться за несколько минут. Есть коды, которые нельзя проигнорировать. Монтеллан может». Посол нахмурил брови. «Он не будет знать, зачем я звоню». Страх быть раскрытым заставит его ответить. Но, конечно, раскрытия недостаточно, не так ли? Сент-Клэр сделал паузу. Ченселор не перебивал. «Он должен быть убит. Последняя жертва, необходимая Инвербрассу, Как трагично все обернулось». Сент-Клэр взял телефонную трубку. Внезапно он замер. Его бледное лицо побледнело еще больше. «Не работает. Не может быть». Ведь только что работал. Неожиданно дребезжащий звук заполнил просторную комнату. Чанселор бросился к проходу, правой рукой он сжал маленький автоматический пистолет и вынул его из кармана. Вслед за выстрелом послышался звон разбитого стекла. Внезапная резкая боль пронзила руку и плечо Питера, на пиджаке проступила кровь, пистолет упал на пол. В прихожей раздался грохот. Входная дверь с размаху ударилась об стену. В комнату с бешеной скоростью ворвались два негра в плотно облегающих брюках и темных рубашках. Быстро прыгнулись, направив пистолеты в сторону Ченцелора. За ними из темноты, прихожей в ярко освещенную гостиную, медленно вошел человек. Это был Дэниел Сазерленд. Он стоял, не двигаясь, с презрением, глядя на Питера, затем протянул свою большую руку и раскрыл ладонь. В ней была капсула. Сазерленд сжал ее в кулаке. Темные красные струйки побежали по коже, капая на пол. «Театр, господин Чанселор, есть искусство обмана».